Австралийские лотереи. Вы знали, что выиграть миллион в лотерее в Австралии действительно реально? Так, во всяком случае, меня уверяли, утверждая, что лотерея здесь самая честная. Я заинтересовалась и стала искать информацию, подтверждающую или опровергающую это. И вот что нашла. Действительно, многие игроки в мире даже пытаются обойти правила и зарегистрироваться на австралийских сайтах как граждане Австралии, чтобы купить билеты и испытать свою удачу. Они утверждают, что выигрыши в Австралии встречаются чаще, чем обычно. Крупнейший приз, когда-либо выигранный в австралийской лотерее, был 112 миллионов австралийских долларов. Вот список самых популярных лотерей в Австралии. Major Lotteries, Lotto, Odds Lotto, Powerball, The Lottery Office, Kino, Set for Life, Truckside, Super 66 и Lotto Strike. Лотерея очень популярна в Австралии, и многие австралийцы покупают лотерейные билеты практически каждый день, а некоторые даже кооперируются и складываются, чтобы купить больше билетов. Когда я работала в русском благотворительном обществе, мы с коллегами еженедельно складывались по 10-20 австралийских долларов и покупали билеты в надежде выиграть миллионный приз. Но, к сожалению, нам ни разу не улыбнулась удача. А как насчет других выигравших людей? Есть ли среди моих знакомых такие? Да, есть. Точнее не у меня, а у одной знакомой русскоязычной бабушки. Зовут ее баба Маша. Она уже давно в Австралии, их семью перевез в 50-е годы прошлого столетия, ее папа из Харбина. Так вот, ее племянник в нулевые годы выиграл в лотерею несколько миллионов. Скажу сразу, с племянником лично я не знакома. Знаю о нем только из уст бабы Маши. Она рассказала мне историю о нем, когда я рассуждала о том, что все выигравшие обычно спускают деньги в трубу. «Баба Маша, а как сложилась его жизнь? Он благополучно растратил деньги, как это бывает?» Начала допытывать я бабушку с присущей мне журналистской настойчивостью. «Нет, не потратил», — категорично и немного даже осуждающе ответила баба Маша. «Он, конечно, сразу ушел с работы», — неспешно продолжала она. «Создал благотворительный фонд и стал им управлять. Фонд и сейчас помогает больным детям». «А себе он что-то купил? Ну, дом там, машину». «Не успокаивалась я. Или, может, в путешествие отправился?» «Баба Маша рассказала, что я племянник, практичный, я бы даже сказала, аскетичный человек. Он все рассчитал, купил себе самые необходимые и оставил деньги на свое содержание на многие годы. Прошло уже несколько десятков лет с момента выигрыша, а у него выигранные деньги так и не закончились. Я тоже мечтаю о выигрыше в 80 миллионов австралийских долларов. Хочу заплатить за нашу ипотеку и за ипотеку моей сестры» купить красивый дом с теннисным кортом и зеленой аллее из деревьев и, конечно же, отправиться с семьей в кругосветное путешествие бизнес-классом. А на что бы вы потратили 80 миллионов австралийских долларов, если бы выиграли такую сумму в лотерею?